31 марта. Утром поймала себя на том, что мыслю английскими цитатами из песен и даже пытаюсь объясняться с их помощью. Песни вспоминаются все как на подбор нелепые из детства, когда мы переписывали друг у друга альбомы Modern Talking и Bad Boy Blue на двухкассетном магнитофоне. Что я скажу Джеррими? You are «One in a million»? Нет, здесь скорее подойдет какая-нибудь тяба. «As good as new my love for you». Представляю себе лицо Джереми, когда я вдруг резко повернусь на дорожке очередного парижского сада и запою «One man, one woman, two friends and two true loves». Петь я буду фальшиво и с акцентом. Призрак Эммы Акимовны громко смеялся за окном. Вот это уж точно ни соловей, даже не скворец. После завтрака ко мне подошла Кара. Как все не самые сообразительные иностранцы, она говорит со мной громко, будто с глухой. Кара считает, что если повысить громкость собственной речи, бедняшка русская тут же начнёт её отлично понимать. Она буквально орала во весь голос: "Что ты делаешь сегодня? Не хочешь съездить со мной в ботанический сад?" Я, конечно же, не хотела, тем более Джеррими сказал, что найдёт меня днём, и мы что-нибудь придумаем. Но отказаться было невежливо. И это её вздёрнутая бровь, она меня по-настоящему пугает. У Кары пышные волосы, которыми она очень гордится. Распускает по плечам, отбрасывает за спину. Волосы, правда, очень красивые, табачного цвета, густые, ухоженные. Я бы тоже такими гордилась. Глядя прямо в эти волосы, я сказала, что после обеда можно и съездить, тем более мне нужно порисовать с натуры, а небо сегодня чистое, как вымытое стекло. Мама не на шутку увлеклась с заботой о цветах. Сегодня она даже притащила к компьютеру орхидею, Пофю Педилум и поставила её передо мной с таким видом, как будто мы сейчас начнём здороваться и шептать друг другу нежные слова. Орхидея зацвела второй раз в жизни. Такой красивый, нежный, робкий цветок, что с ним действительно хочется поздороваться. Он будто расписан тонкой кисточкой. Я попросила маму не убирать орхидею. Рисовала, пока мама рассказывала новости. Олег разбил горшок с дербянкой. Ксения позвонила и сказала, что летом точно приедет на целый месяц. А Оленка идет на день рождения к мальчику и просит на подарок полторы тысячи рублей. После обеда зашла Кара. Я пригласила ее войти в мастерскую, и американка долго разглядывала мои акварели. Она так крутила губами, что они двигались вправо-влево вместе с носом. Это можно было истолковать по-разному. Фантастик, сказала Кара и предложила на минутку заглянуть к ней. По дороге мы столкнулись с Джеррими. Он был очень хмурым, но сказал, что вечером в Комеди Франсез идёт спектакль по русскому драматургу Максиму. Я сразу догадалась, что это Горький, и точно так же сразу согласилась встретиться с Джеррими у театра в 8:15. В мастерской Кары лежало несколько готовых коллажей. Картины, сложенные из бумажных обрывков, перьев, листьев. Мелькнул картонный рулончик из-под туалетной бумаги. Когда я не решаюсь сказать коллеге правду, то прячу ее за удобным любопытно. Боже, как мне не хватает здесь удобных и обжитых русских слов. А английское «interesting» звучит равнодушно и вяло. Кара дёрнула плечиком, и мы пошли прочь из резиденции. Жан-Франсуа крикнул вслед, что завтра вечером приедут спонсоры, и мы должны показать им то, над чем сейчас работаем. Кара одевается как протестный подросток из моей юности: ботинки на тяжёлой подошве, куртка в замысловатых пятнах, рваные джинсы. Я выгляжу рядом с ней ужасно. В Париже во мне после долгого летаргического сна очнулась женщина, и эта женщина таскает меня по бутикам Марэ, не ведая сострадания. Вчера я купила чудесные башмачки из тонкой кожи. Сегодня выяснила, что они ещё и очень удобные. Мы доехали в метро до левого берега, но вышли далеко от нужной станции, потому что обе плохо знаем Парижи и заблудились. Оказались на каком-то бульваре, рядом с парфюмерным магазином. Оттуда так сильно пахло жасмином, что я не выдержала и попросила американку зайти внутрь буквально на минуточку. Кара благосклонно согласилась и спросила: "Продают ли в России духи?" Я шла на запах жасмина как на зов. Мне нравятся чистые цветочные ароматы. Роза это роза. Жасмин так же жасмин. Геоцинт пусть геоцинт, никаких букетов. Кара сказала, что любит ландыши. Едевит и цветок заметила я, и американка удивилась: "Really?" Мы купили жасминовые духи и спросили у продавщицы дорогу к ботаническому саду. Она махнула рукой в сторону и вверх. По пути окарява, но вдохновенно рассказала Каре всё, что знает о цветах. Белые розы по легенде появились из капель пота пророка Мухаммеда. Слово пот я показывала на себе, неприлично нюхая подмышку. Сатана пытался подняться на небо, откуда его свергли по прямым стволам шиповника. Но Господь разгадал его планы и загнул эти стволы о сатана, а раз так от злости согнул и шипы. Гвоздики появились благодаря несчастному пастушку, который разозлил Артемиду. Охотница вырвала его глаза, и раскаевшись, бросил их на землю. Из них тут же выросли красные цветы. Какой ужас! Искренне пугается Кара. Чтобы успокоить её, я рассказываю о фиалке. Маленький нежный цветок был эмблемой Наполеона. Фиалки росли на могиле Жозефины. Фу ты, опять могила. Слова мои не для кары. Я репетирую с ней то, что расскажу вечером Джереми, или не расскажу. Мы с ней мало говорим, но словно бы питаемся присутствием друг друга, пьем его, как растение, воду из почвы. «Для художника ты слишком много болтаешь», — сказал мне давным-давно человек, в которого я так неудачно влюбилась в... В другом, далеком Париже. Мы с Карой почти дошли до ботанического сада, как вдруг она ойкнула и встала на месте. Я обернулась. На золотистых волосах лежала подтекая крупная жирная клякса. Голубь от всей души пометил мою американку. Ее била крупная дрожь омерзения, меня тоже. Но я все-таки достала из сумки пачку влажных салфеток и попыталась оттереть с ее волос эту дрянь, но дрянь, конечно, не поддавалась. Парижские голуби хорошо питаются, не всякая чайка так сумеет. Предложила повернуть домой, но Кара сказала «нет, пойдем в сад, как договаривались». Чтобы утешить ее, я сказала, что в России это хорошая примета к деньгам. «Какие странные у вас приметы!» — удивилась Кара. И тут же, будто мало было голубя, с поводка у худенькой старушки сорвалась вовсе не худенькая собака. Переполненная радостью, возможно, узнавшая в Каре какую-то свою знакомую из прошлой жизни, собака в три прыжка подскочила к нам и встала грязными лапами на плечи коложистки, оставляя на куртке сочные и свежие отпечатки. Старушка извинялась, да изоле. Кара чуть не плакала. Внезапно пошёл дождь, и ботанический сад мы так и не увидели, спрятавшись в метро. На пути в резиденцию мы обе вымокли. Надеюсь, эту твою кару хорошенько отмыла, пошутила потом моя добрая мама. А я подумала, что кара по-русски звучит как наказание, кары небесные. Вот что такое был этот наш сегодняшний поход. Вечером на сцене комеди-франсез ходили межберёзог горьковские дачники. Артисты старательно произносили сложные русские отчества. Загадочная русская душа сходила над сценой, как луна, от меня громко пахло жасминовыми духами. Джеррими взял мою руку за 3 минуты до антракта. Я угадала его жест ровно за секунду до этого. Как всю жизнь просыпаюсь ровно за секунду до звонка будильника.